Мы сели в экипаж и отправились домой, промокшие, озябшие, сильно расстроенные всем, что пришлось видеть в последние несколько часов. У меня ясно стояли перед глазами от страха и горе лица крестьян, глядевших на истребление своего имущества. В ушах моих все еще раздавались крики женщин, в отчаянии бросавшихся чуть не в середину пламени для спасения хоть части своих вещей. Вероятно, моим было на душе так же тяжело, как мне. «Вот, Лена, правду тетя говорила, что лучше бы нам отложить прогулку». Поехали бы в другой раз, нам было бы веселее. А сегодня вместо удовольствия только неприятность. — Напротив! — скричала Лена. — Я думаю, теперь и тетя рада, что мы ее не послушали. Верно, вся деревня сгорела бы, и крестьяне не спасли бы ничего из своих вещей. А без тети могли бы сгореть даже дети. Главное, хорошо, что мы знаем об этом несчастье, и можем вовремя помочь погоревшим», — заметил муж. «А как вы думаете помочь им?» — спросила Лена. «Вы дадите им лесу, чтобы они себе построили новые дома?» «Нет, лес им пока не нужен. Им некогда строится, когда у них еще не кончен покос, и надо принимать зажатку. Я думаю, просто судить их деньгами. Тогда они могут переселиться на время в деревню Тальбина. версты за три от них, а зимой я дам им». «Сколько нужно лесу?» «Маланья не успела спасти ни одной тряпки», — сказала я. «Пожар начался с ее избы, а у нее шесть человек детей. Надо будет...» послать их я пожу и все свои деньги у меня два рубля сорок копеек объявила лена и ты клавдия также просила она я не могу послать их отвечала клавдия маменька дала мне эти деньги чтобы я раздала их прислуги уезжая из деревни я папа также велел дать прислуги сказала лена только я уж лучше раздарю горничным все мои платочки воротнички И, пожалуй, платье, а деньги пошлю. Маланьи. Мне все представляется, как она страшно кричала и дико глядела на огонь. Мы приехали домой уже во втором часу ночи. Несмотря на это, Лена не хотела идти спать, пока муж не рассчитал и не сказал, какую сумму денег он может дать крестьянам. Затем она стала приставать ко мне. Взяли послать погоревшим чего-нибудь, кроме холста, какой-нибудь провизии. Я согласилась что можно, пожалуй, снабдить их мукой и крупой, но объяснила девочке, что у нас в доме не заготовлено достаточно провизии, чтобы накормить целую деревню, что деньги, погоревшие без труда, достанут себе все необходимое и в городе, и в соседних деревнях. «Ну, а как же мы свезем им и деньги, и все остальное?» — просила она, удовлетворившись, по-видимому, моим объяснениям. «Завтра, конечно, если...» Погода будет получше, — отвечала я, прислушиваясь к шуму дождя, барабанив живо в окна и чувствуя во всем теле дрожь. — Вот это отлично! — обрадовалась она. — Так вы, дядя, дайте-ка нам деньги теперь же, а то вы ведь завтра уйдете на работу, пока мы еще будем спать. «А нам надо съездить в деревню до обеда». Муж нашел это замечание вполне справедливым. «Смотри же, Лена», — сказал он, прощаясь с ней перед сном. Ей завтра будет лить такой же дождь, как сегодня, мы не поедем в Приречное. Ты уж об этом и не мечтай».